Там он остановился в явной нерешительности, праздно поглядывая по сторонам. Никто не обращал на него внимания. Взгляд его остановился на Мэри Роллери, потом на Маккл который в дальнем конце стебели перебрасывался какими-то обрывочными фразами с Генри. «Ну что?» — спросил Маккл Пин. Лицо Генри выражало свойственное ему самодовольство. «Пахло, как от винной бочки, сэр». Маколкин слабо улыбнулся. Ну, если человек из глаз был, он в таких вещах разбирается. Ну что ж, прекрасно. Прекрасно. Я должен перед вами извиниться, Генри. Генри примирительно наклонил голову. Принимается, мистер Макалкин. Харлоу отвернулся от этой пары.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 и воду, пожалуйста. Глаза девушки распахнулись еще шире. Простите, Саш, тоник и воду, пожалуйста. Официантка, чье высокое мнение о чемпионах мира по автогонкам явно пошатнулась, понесла за Он не спеша тянул напиток, поглядывая на вход, потом нахмурился в кафе, явно встивоженная вошла мэри.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 Говорил резко, чеканя слова. «Кто прислал тебя шпионить за мной?» «Шпионить? За тобой?» «Не понимаю». Она уставилась на него не в удивлении даже, а просто не все их постичь. «Смысл сказано?» «Как ты, прикажешь понимать?» Харну и брови не повел. «Разве ты не знаешь?»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 Тогда почему ты здесь? Тебе разве не приятно просто видеть меня? Это не ответ. Как ты сюда попала? Я просто шла мимо меня. Увидела меня а и зашла. Он резко оттолкнул стул и поднялся. Подожди. Харлову пришел к входной двери, глянул сквозь нее, открыл, сделал шаг на улицу. Он несколько секунд смотрел направо. Он пришел с этой стороны, потом оглядел другую часть улицы. Но интересующий его человек стоял в дверях на противоположной стороне, стоял, замерев углублением. Не подав виду, что заметил его, Хармон вернулся в кафе и сел за свой столик. «У тебя не глаза рентгенские лучи?» Сказалось, «Чекло-то замерзло, а ты меня сквозь него разглядела». «Ну хорошо, черный. Хорошо». Голос у него был усталый. Я шла за тобой. У меня просто душа не на месте. Я жутко беспокоил. Все мы...